Глава 1. Варя. Широкий зал свадебного салона переливался под лучами яркого солнечного света. На небольшой импровизированной мини-сцене стояла девушка в ослепительно белоснежном платье. Жёсткий корсет, расшитый жемчугом, плотно прилегал к ее тонкому телу, а пышная юбка, вышитая золотыми нитями, струилась волнами, спускаясь к самому полу. На распущенных волосах была небольшая диадема с прикрепленной к ней фатой. Диадему украшали стразы Сваровски, которые переливались в солнечных лучах, создавая маленьких солнечных зайчиков. Варвара была похожа на сказочную принцессу. К собственной свадьбе девушка готовилась со всей тщательностью, ведь она выходит замуж за любимого мужчину, и хотелось этот день запомнить навсегда. «Что скажешь?» — голос будущей невесты дрогнул, обращаясь к подруге которая неподалеку от нее устроилась в мягком кожаном кресле, держа в руках фужер, наполненный до половины шампанским. «Варька, ты просто красавица!» с затаенным дыханием произнесла Александра и улыбнулась подруге. «Ты будешь самой красивой невестой на свете. Все поклонницы твоего Андрея в обмороке попадают». Варя засмеялась. «Да ну тебя! Как думаешь, маме с папой понравилось бы платье?» В глазах девушки показались слезы, которые от воспоминаний о родителях так и норовили выскользнуть наружу. Легко смахнув ладошкой одну слезу, которая все-таки покатилась по белоснежной щеке, Варя улыбнулась. «Да, непременно. Давай я тебя сфоткаю, бабушке покажешь». Быстро встав с кресла и отставив фужер в сторону, Сашка взялась за телефон и, быстро сделав несколько фотографий на свой новенький смартфон, отправила их подруге. Варя не сомневалась, что ее выбор оценили бы родители и в эту сложную и волнительную минуту были бы с ней рядом, держа свою дочь за руку. Но этого, увы, никогда не случится. Ведь мама и папа погибли, когда девушка была еще ребенком. После очень долгой примерки девушки отправились в бар, который находился недалеко от свадебного салона. Сегодня был один из немногих дней, когда Варя была в одиночестве. В основном практически всё своё время она проводила в институте или со своим женихом. Андрей был старше её на несколько лет. Они познакомились в институте, в котором молодые люди учились. Как так получилось, что домашняя девушка смогла привлечь самого красивого парня в учебном заведении, Варя так до сих пор и не поняла. Ох, а сколько ей нервов потрепали поклонницы Андрея! Лучше не вспоминать об этом. И если она была по уши влюблена в своего будущего мужа, то вот ее симпатию не разделяли ее лучшая подруга Сашка и бабушка Варя. Но они поддерживали и уважали ее выбор. Раздался телефонный звонок, и Варя тут же посмотрела на экран своего телефона и улыбнулась. «Привет», — промурчала девушка, отвечая на звонок. «Привет, любимая. Как ты? Платье выбрала?» «Да, оно потрясающее», — с затаённым дыханием проговорила Варя. «Я уверена, что оно тебе понравится». «Конечно, милая, а как может быть иначе?» В голосе парня послышалась улыбка, и Варя тут же её представила на лице Андрея. «Андрюш, ты когда вернёшься в город?» «Думаю, завтра вечером. К нам на дачу тётка приезжает с детьми, так что мне ещё и их нужно будет отвезти. Но я не пропаду» только связь здесь не особо ловит, но, конечно, по возможности буду звонить. Хорошо, люблю тебя и жду с нетерпением. И я тебя люблю, милая. Стоило Варе скинуть вызов и убрать телефон в карман, как тут же послышался недовольный голос Сашки. Опять он! Вы можете хоть один день порознь пожить. Наслаждайся одиночеством, Варюш, пока это возможно. А то вот замуж выйдешь, а там пойдут пеленки, распашонки, супы и носки грязные. И быстренько забудешь, что такое свобода. Да и меня забудешь». «Как же, тебя-то забудешь. Скорее, апокалипсис начнется», — засмеялась Варвара и взяла подругу под локоток. Зайдя в бар, девушки сели за свободный столик. К ним тут же подошел официант, который выслушал их заказ и удалился. «Сань, я в туалет схожу». Подруга молча кивнула, и Варя, прихватив свой рюкзак, пошла в сторону туалетной комнаты. Девушка уже стояла и ополаскивала прохладной водой руки, когда резко откуда-то появился прохладный ветер, который прошелся по ее лицу, отбрасывая несколько прядок волос в стороны. Подняв глаза, она увидела, что зеркало, которое висело перед ней, пошло рябью и засверкало потусторонним светом. От изумления девушка застыла, а большое зеркало превратилось в огромную воронку. «Что это?» прошептала она одними губами, и рука сама потянулась, чтобы потрогать сверкающую белоснежную поверхность. Но стоило ей дотронуться до дымки, как будто бы кто-то с силой схватил ее ладонь и потянул внутрь. Варя вскрикнула и попыталась отстраниться, но ее начало затягивать с новой силой. Ноги девушки оторвались от пола, когда произошел очередной рывок, и она, поддерживаемая сильным потоком воздуха, скользнула в воронку. Её полёт проходил буквально несколько секунд, а вот приземление было болезненным. Упала на ладони, кожа которых стёрлась до крови. Голова кружилась, и перед глазами всё расплывалось. Но девушка взяла себя в руки и, глотнув побольше воздуха, попыталась нормализовать своё состояние. Получилось. Уже через несколько секунд головокружение прошло, и только с ладони напоминали о произошедшем. Варя подняла голову и огляделась. Она находилась в огромном помещении, стены которого были выложены из черного камня, как и пол. Поднявшись на ноги, она снова оглянулась и ойкнула от испуга, когда заметила стоящий алтарь перед собой. Он также был из целостного камня, только вот над его поверхностью парило десять зажженных свечей. Присмотревшись, Варя убедилась, что зрение ее не подводит, и свечи и правда парят в сантиметрах в пяти от поверхности. «Кажется, я сильно ударилась головой», — произнесла она чуть слышно и шагнула вперед в сторону алтаря. Но не это было самое пугающее, а то, что посередине алтаря была вырезана в самом камне пентаграмма, которую наполняла жидкость, похожая на кровь. От увиденного тошнотворный комок тут же подступил к горлу, и она чудом удержалась, чтобы не извергнуть свой плотный завтрак. Жутко. От страха, который пеленой накрывал девушку с головой, ноги стали ватными. Обернувшись, она хотела найти дверь, чтобы наконец-то покинуть это жуткое место. Но вот была одна проблема. Двери в этом просторном помещении не было. И не только двери. Здесь даже окон не было. На стенах висели зажженные факелы, но огонь был в них необычный. Он был подсвечен голубоватым светом, который завораживал и притягивал. Варя подошла поближе к одному из факелов, чтобы убедиться в четкости своего зрения. И правда, зрение ее не подводило. «Я что, сплю?» – произнесла девушка чуть слышно и согласилась со своими мыслями. А как иначе она могла попасть в это здание без окон и дверей? Да и сон какой-то ненормальный. Варя начала себя щипать, чтобы проснуться, но кроме как полученной боли она больше ничего не почувствовала. И сон не хотел проходить. Она мысленно взвыла и прикрыла глаза. О боги, когда это закончится? Не нравился ей этот сон, который больше походил на бред. Хотелось как можно быстрее проснуться и снова оказаться в баре с Сашкой ну или хотя бы дома, в собственной кроватке». «Добрый день», — донесся откуда-то позади мужской голос, и она резко обернулась. Перед ней стояли двое в черных мантиях. По голосу один из них был мужчиной, да и второй по телосложению, нетрудно было догадаться, что тоже мужчина. «З -з «Здрасте», — промямлила девушка, запинаясь и рассматривая незнакомцев. Тот, который говорил с ней, снял капюшон своей мантии, и, увидев его лицо, Варя вздрогнула. Пугающие черные глаза, которые прожигали ее, словно огонь. Лицо этого мужчины было строгое и одновременно красивое. Широкий лоб, большие черные глаза, и даже на таком неблизком расстоянии она видела его длинные пушистые ресницы, пухлые губы и мужской подбородок с ямочкой. Незнакомец определённо был красив, если бы не эти мёртвые глаза, от которых пробегал холодок по коже. Словно на неё смотрела сама смерть. «Вы кто?» — всё таким же дрожащим голосом произнесла она. «И где я?» Варвара сделала несколько шагов назад, пытаясь как можно дальше быть от мужчин. «Конечно, это был глупый поступок, ведь бежать-то ей некуда». Капюшон снял и второй мужчина, являя ей свое лицо. Он был тоже красив, даже больше, чем первый, только был блондином с потрясающе добрыми голубыми глазами. Если на лице первого незнакомца блуждало недовольство, то вот этот улыбался во все свои тридцать два зуба. Встретившись со взглядом голубых глаз, которые больше напоминали дневное небо, Варя улыбнулась и немного расслабилась. Перед ней стояли два разных мужчины, больше похожие на ангела и демона. «Ты, девочка, в королевстве Анари, самом сильном и могущественном королевстве драконов», пояснил мрачный мужчина и сделал несколько шагов в ее сторону. Варя, увидев это наоборот, сделала еще пару шагов назад, но мужчина, видимо, не заметил этого или просто проигнорировал. Подойдя к девушке, он взял сначала одну ладонь, что-то прошептал, и разодранная кожа тут же стянулась, оставляя только следы крови. Со второй ладонью мужчина проделал то же самое. Когда он отошел от потрясенной девушки, Варя приподняла свои ладони к лицу и не поверила своим глазам. «Как? Как он это сделал?» И тут же, вспомнив, что она спит, успокоилась. «Это сон. А во сне еще и не то бывает. Так что глупо удивляться». Приподняв свои глаза, она снова осмотрела незнакомца. И тут до нее дошло. Она уже знала это название королевства и знала, что там живут драконы, которые оборачиваются в людей, которые имеют магические способности. Откуда она это знала? Так бабушка, которая воспитывала свою внучку после смерти ее родителей, часто рассказывала эти сказки ей на ночь. Вот отсюда ты и сон. Вот откуда такая больная фантазия. «Ты не удивлена?» Голос мужчины прозвучал так неожиданно, что Варя вздрогнула и подняла на него свои глаза. «Нет». почему удивляться? Это обычный сон», – пожала плечами девушка. «Это не сон», – зло прошипел мужчина. «Эй, вил полегче!» – осадил его блондин. «Как вас зовут, госпожа?» «Варя». «Очень приятно. Я Дерг». «А это Вилфрид, советник и правая рука его драконичества», — проговорил блондин и улыбнулся мне. «Нет, все-таки хорошим. Вот с ним приятно разговаривать, не то что с этим». «Его драконичество?» — переспросила Варя, приподнимая одну бровь. «Да, и ты здесь не случайно. Нам нужна твоя помощь. Нашему миру грозит большая опасность. Если через три полных луны проклятие не будет снято, то все драконы погибнут». «Нам придет конец», — улыбающийся взгляд блондина сменился на трагический. «Но как я могу вам помочь?» — с непонимающим взглядом девушка смотрела на блондина. «Ты должна снять проклятие», — пояснил Вилфрид. «Я что? Нет, а вы точно не ошиблись? Почему это должна быть я?» «Тебя выбрал Портал». «Портал», — тихо проговорила Варя. Но я не знаю, чем вам помочь. Правда, не знаю. Варя уже говорила спокойно. Вряд ли ее еще можно было чем удивить. Даже интересно стало. Такой реалистичный сон. Мужчины переглянулись и посмотрели обреченно на девушку. Нет, а что они хотели? Какой магией ты обладаешь? Строгий голос некроманта раздался в тишине комнаты. Магией? Эм... «Никакой?» «В смысле никакой? Ты пустышка?» Его голос уже переходил на крик. Неужели он в чем-то ошибся и заклинание не так сработало и достало из другого мира не ту девчонку? Нет, он не мог так ошибиться. И если это была та самая девчонка, которая должна была их спасти, то почему она без магии? «Хотя...» Если подумать, через магический портал могут переходить только люди, которые обладают магией, а иначе бы ее просто-напросто расщепило. Вилфрид буквально на одно мгновение прикрыл глаза, чтобы убедиться, что в девчонке нет магии, и потрясенно снова уставился на нее. Она и правда была пустышкой. Но как? Как она прошла через портал? Или что-то блокирует ее магию? Пустышка? От слов некроманта Варя уже начинала злиться. Да ее в жизни никто так не оскорблял. «Знаете что? Мне кажется, что мне уже пора!» Девушка прикрыла глаза и с новой силой начала щипать себя за ладонь, но кроме боли так ничего и не почувствовала. Распахнув свои глаза, она уставилась на мужчин, которые как-то недобро на нее посматривали. «Это не сон», — чуть слышно проговорила она. И Варвару накрыла паника. Это не сон, черт возьми. Это самая настоящая реальность. Верните меня обратно! Верните меня домой, в мой собственный мир! Я не хочу никого спасать!» Требовательным голосом проговорила Варя мужчинам, что стояли напротив нее. «Нет», — отчеканил некромант. «Во-первых, пока мы не разберемся, почему именно тебя выбрал портал и выбросил в наш мир, ты никуда не уйдешь. А во-вторых, порталы не работают из-за проклятия. «И если мы его не снимем, то ты останешься здесь». «Что? Останусь здесь?» Да с трудом доходили слова Вилфрида, но она помнила слова Дерка, который сказал, что если проклятие не снять, то их мир погибнет. «Это что значит? Она тоже вместе с ними погибнет?» Глаза девушки расширились от испуга. «Нет, она не собиралась умирать. У нее свадьба скоро, и ее будут искать. А как же там бабушка будет одна?» Как же Андрей? Они будут переживать, а бабуле нельзя нервничать. Да и учеба у нее, скоро экзамены. Все эти мысли в ее голове пронеслись словно вихрь, а слезы начали подступать к глазам. «Ну как-то вы открыли этот портал, который меня сюда перебросил?» «Да, открыли. Но это был один единственный шанс, который нам даровали боги, чтобы мы нашли ту, которая спасет наш мир. И это был один единственный раз». Так писалось в пророчестве. Межмировые порталы недоступны в нашем мире. Пока недоступны, добавил некромант. Но если ты... мы снимем проклятие, то наш король сможет открыть портал, и ты уйдешь в свой мир. К сожалению, межмировыми порталами могут управлять только высшие драконы. Те, кто питает магический источник. «Так может и во второй раз получится. Попробуйте, пожалуйста» умоляющим голосом произнесла Варя. «Нет, не получится. Я же сказал уже, что этот портал был единственный, чтобы доставить в наш мир ту, которая поможет. Хотя я уже сомневаюсь в этом», поморщился Вилфрид. Он с сомнением посмотрел на девушку и уже пожалел, что согласился на эту авантюру. «Может, они бы и сами справились, без помощи посторонних лиц». Только вот жаль, что времени практически не осталось, а действовать нужно было быстро. «А может...» — Варя все не оставляла надежды, что ее поймут и попытаются отправить обратно. Но некромант был другого мнения. «Нет, не может!» — прорычал тот. Девчонка его уже порядком начала бесить. «И что мне теперь делать?» «Ничего. Слушать меня, и, может быть, боги будут к нам благосклонны, и мы разрушим проклятие». «А сейчас пошли, я покажу твою комнату. Мне тебя еще королю представлять», – недовольно произнес некромант и, сделав взмах рукой, перед ним тут же появилось темное свечение. Точно такое же, как было в туалетной комнате бара, только цветом оно отличалось. Варя с опаской подошла к мужчине. Его сильная рука обхватила ее за плечо, и он толкнул девушку внутрь портала так, что та невольно вскрикнула от неожиданности, а он тут же шагнул за ней следом.